Понедельник, 21 августа, 9.17 утра. Прочитала Шинобу на дисплее радиочасов с функцией календаря, которые были установлены перед телевизором в гостиной нашего дома. Осмелись предположить, что само искривление времени прошло так, как и должно было пройти. С другой стороны, было сомнительно, что эти часы все еще должным образом принимают радиопередачи. Трудно было поверить, что антенна функционирует достаточно хорошо в этом мире, чтобы передавать время. Правда, дата на дисплее совпадала с датой на моем телефоне. Так что Шинобу, вероятно, была права в своем убеждении, что само искривление времени, наше возвращение в настоящее, прошло успешно. Честно говоря, услышав это, я почувствовал вовсе не радость от того, что узнал текущую дату и время, огнетущую пустоту от осознания банального факта, что даже без людей часы продолжили работать до тех пор, пока держались их батарейки. По крайней мере, это свидетельствовало по крайней мере о том, что кто-то когда-то эти батарейки менял, хотя и понятия не имел, как долго до Марараги был заброшен. Я взял пульт и попытался включить телевизор. Ничего не произошло. Я догадывался, что причиной этому было вовсе не то, что сели батарейки в пульте, а то, что в сам дом не поступало электричество, и несмотря на то, что сейчас был день, я щелкнул выключителем просто, чтобы убедиться. Ничего. Лампочка вовсе не перегорела. И светофоры не работали. Мне кажется, начинаю понимать ситуацию. Хотя мне все еще трудно собраться с мыслями. Очевидно, он не выглядит настолько заброшенным, как старая школа. Такое ощущение, что его забросили несколько месяцев назад, максимум полгода. Я говорил, что думал. На самом деле я ничего не понимал и даже не пытался обобщать. Если мы сейчас зайдем в мою комнату и проверим, как далеко я продвинулся в своих учебниках, мы сможем определить, когда этот дом, когда этот город стал безлюдным. Верно, Шинобу. Хотя я не особо задумывался над тем, что говорил, я пытался более или менее разговаривать с ней. Но она не дала абсолютно никакого ответа. Это молчание отличилось от молчания из разряда «Я думаю», которое она сохраняла всю дорогу до дома. Она будто даже не слушала меня. Она игнорировала меня не потому, что была погружена в свои мысли. Скорее, она не могла говорить со мной. Эй, Шинобу. Молчание. Эй, Шинобу. Ха! Когда я подошел к Шинобу и обратился к ней, коснувшись ее ключицы, не ребер, просто для ясности, она наконец ответила и повернулась ко мне лицом. «О, так это ты, господин мой? Кто, черт возьми, еще это мог быть? Здесь больше нет никого». Карны Цукихи, мои мать и отец, все исчезли, как дым или туман, исчезли без следа. Все исчезли точно так же, как на Марии Целесте. Примечание переводчика. Известный корабль-призрак, покинутый экипажем по невыясненной причине, и найденный 4 декабря 1872 года в 400 милях от Гибралтара. Все десять человек так и не были найдены, а причину инцидента так и не удалось достоверно установить. На том корабле, где ещё с экипаж, не то чтобы повсюду остались кружки с недопитым кофе или что-то в этом роде, но всё же. Мой господин, разве мы не должны исследовать другие места жительства, просто чтобы быть уверенными, чтобы подтвердить, постикл ли подобное участь только Дома Рараги, или же на самом деле весь город? Я не думаю, что осталось что-то, что нужно было подтвердить. И все же мы должны быть уверены. Такова наша ответственность. убеждала Шинобу. Что ж, в этом она была права. У нас была и ответственность, и чувство ответственности. Мы решили осмотреть не только дом соседей, но и весь город, и потратили на это целых пять часов. Искали ли мы облегчение, делая это, или стремились еще больше погрузиться в отчаяние. Судя по результату, это могло быть только последнее. Хотя нет, честно говоря, я не знаю. Как бы выразиться, где-то на этом пути инерция взяла верх, И независимо от того, насколько эта нереальная ситуация вторглась в нашу реальность, мы по-прежнему были решительно неспособны принять ее. Мы вернулись в дом Ророги к трем часам дня. Кофе или что-то в этом роде сейчас было бы кстати, но и вода, и газ были отключены, как и электричество. Мы с сидели на диване, лишённые как еды, так и питья. На самом деле на кухне было несколько снеков, которые ещё не испортились, но они были из той категории сухих закусок, которые не стоит есть без напитка под рукой, Поэтому мы решили воздержаться. Если вам интересно, мы сидели не лицом друг к другу, а в обнимку на коленях. То есть бусе сидел на моих коленях, конечно. Ну что ж. Это было очевидно, поэтому не имело значения, кто из нас это произнесет. Но то ли чтобы показать пример, то ли чтобы взять на себя ответственность, я решил сказать это: Мир разрушен. Ага. Милый ответ. Ага. Так что, полагаю, нет никаких сомнений в том, что твой неосторожный промах во времени изменил историю. Я могу только предположить, что история была изменена, потому что ты спас ту потерянную девочку. Только посмотрите на эту парочку с нулевым чувством ответственности. Сидим и беспечно обвиняем друг друга во всех грехах. С другой стороны, это показывало, что в некоторой степени мы оба чувствовали свою ответственность. Однако, однако, это нехорошо. Целый мир. Это слишком огромный масштаб, чтобы принять подобную реальность. Это настолько шокирует, что я даже запаниковать не могу. Если весенние каникулы были адом, а золотая неделя кошмарным сном, то это все было похоже на шутку, возможно, даже смешную. Несмотря на то, что Карны пропали, и что я не смог найти Синдзигахару, Ханекаву, Камбуру или Сенгоку, я, честно говоря, слишком шокирован, чтобы даже горевать об этом. Слишком много всего, я даже заплакать не могу. Моё сознание просто не могло принять этого. Чувства просто отсутствовали. На самом деле, слово «шок», вероятно, не выражало даже самую малую часть того, что я испытывал. Нет, ну серьезно, весь мир... Инцидент такого масштаба явно не был тем, с чем мог бы смириться старшеклассник. Очевидно, имеет место какой-то временной парадокс. Что же случилось с нерушимым ходом истории? Что с той теорией, что судьба исправляет саму себя? Что бы ни произошло, и каковы бы ни были результаты этого, выходит, что человечество было уничтожено только потому, что я спас потерянную девочку. Хм, эффект бабочки. Сказала Шинобу так, будто только сейчас поняла. Как будто она сама пришла к пониманию нового термина. «Разве это не мило? Какой умный ребенок. Но что, черт возьми, произошло? Я имею в виду, после того, как мы спасли её. Сделал ли Хачикудзи что-то настолько возмутительное в своей недавно продленной жизни, из-за чего рухнул весь мир? Нет, я не думаю, что эта девочка была способна на что-то подобное. Да и не похоже, что была ядерная война или что-то в этом роде. Хотя город и все дома были заброшены... Не было похоже, что они были повреждены каким-либо оружием. Это действительно было похоже на брошенный город, ущерб которому был нанесен, исключительно за счет отсутствия людей. Такое ощущение, что каждый житель был похищен. Как думаешь, может быть, кто-то вроде Рао призвал их всех в свою армию? Рао — антагонист из манги «Кулак полярной звезды». Разрушения не так уж и велики, но я не знаю. А Простонала Шинобу и навалилась на меня всем своим весом. Она казалась побеждённой, но причиной было вовсе не палящее солнце, в лучах которого мы осмотрели весь город, она была повержена морально. Хоть она и прожила 500 лет, или даже 600, возможно, именно поэтому она и ослабла духом, до такой степени, что она даже хотела покончить с собой. Так что эта ситуация, эта реальность, возможно, для нее это всё ощущалось еще тяжелее, чем для меня. Хотя она, вероятно, видела гибель многих наций и падение многих режимов, Это не значит, что у нее когда-либо хватало мужества смириться с этой гибелью. На самом деле, может быть, все как раз наоборот. Такого рода переживания должны быть очень травматичными. «Эффект бабочки», — пробормотала я. «Учитывая обстоятельства, нам повезло, что мы повысили уровень вумпиризма друг друга, да, Шинобу? Некоторое время мы сможем обходиться без воды и питья. Если ты ищешь утешение, я полагаю, оно есть», — сказала Шинобу. «Похоже, мне не остается иного выбора». Кроме как и временно отказаться от своего плана полакомиться пончиками. Ага, судя по всему, это далеко не единственная вещь, от которой нам придется отказаться.